Дядюшка. Василий Львович уверенно входил в ту самую первую пятерку литераторов Москвы, что и Иван Дмитриев. Братья пушкина очень колоритно представляли московскую богему поздней Екатерининской эпохи, эпохи Просвещения. Даже слуги у обоих братьев писали стихи. Настолько все вокруг них было литературно. Слугами-поэтами можно было красиво блеснуть на званных обедах. Василий Львович женился на первой красавице Москвы, Капитолине Михайловне Вышеславцевой, и брак закончился громким и неприятным разводом. Племянник его через 35 лет женится на первой красавице Белокаменной, и это закончится смертельной дуэлью. «Зачем вы мальчики-красавиц любите?» Александр Пушкин всего за два дня напишет под воздействием популярной непечатной дядюшкиной поэмы «Опасный сосед» свою печатную поэму «Граф Нулин». Многие вообще считали племянника автором дядюшкиной поэмы. Позже племянник перенесет шумного героя, опасного соседа с характерной фамилией Буянов на именины Татьяны Лариной. «Мой брат двоюрный Буянов» В пуху, в картузе, с козырьком, как вам, конечно, он знаком. А дядюшка в ответ пригласит Татьяну Ларину на странице своей последней поэмы «Капитан Храбров». Недавно Ларина Татьяна мне подарила Колебана. Колебан – один из главных персонажей шекспировской бури. То есть племянник будет обмениваться с дядей персонажами так же, как мы обмениваемся сегодня лайками и взаимными подписками кстати в евгении Онегине» буянов назван двоюрным братом автора неспроста поскольку василий львович отец персонажа буянова а по жизни дядя александра то александр сергеевич пушкин как раз и приходится буянову кузеном а учитывая что александр называл василия львовича своим парнасским отцом буянов может приходиться пушкину парнасским братом пушкин племянник, Оказался в сентябре 1830 года у смертного одра своего дядюшки и слышал его последние легендарные слова о том, как скучны статьи Катенина. И, кстати, взял на себя организацию похорон, оплатив все расходы, что, безусловно, говорит о любви и уважении к Василию Львовичу. Лишних денег у Пушкина, готовившегося к женитьбе, уж точно не было.